из этого взгляда, из взгляда собственного своего отпрыска, которому он дал жизнь, влуа тоже был вычеркнут. А другие сыновья, Карл Алансонский, избегая встречаться с глазами умирающего, незаметно отворачивался, как только влуа смотрел в его сторону, а маленький Людовик так перепугался, что прямо разболелся от страха, ведь он впервые присутствовал при кончине. А дочери, три из них находились в спальне, графиня Геннегау, которая время от времени делала знак слуге, вытиравшему слюну с губ умирающего, младшая дочь графиня де Блуа и чуть поодаль графиня Бомон, стоявшая рядом со своим гигантом-супругом Робером Артуа, королевой Изабеллой Английской и юным герцогом Аквитанским. У мальчугана были длинные ресницы, и такой благонравный вид — Будто он находился в церкви, и он-то, конечно, запомнит не своего двоюродного деда Валуа, а только эти печальные минуты. И Валуа оказалось, что именно в том углу замышляет какой-то заговор, творя будущее, из которого он тоже уже вычеркнут. Поворачивая голову в другую сторону — Карл видел третью свою супругу Магоды де Шетерен сен которая стояла, выпрямившись, как женщина опытная в таких делах, повидавшая немало кончин, уже побывавшая вдовой. Гоше де старый коннетабль с морщинистыми черепашьими веками, как бы одерживал в свои 77 лет еще одну победу. Он смотрел на человека, который был на 20 с лишним лет моложе него и умирал первым. Этьен де Морне и Жан де Шершемон, оба канцлеры Карла Валуа, побывавшие поочередно канцлерами Франции, Миль де Нуайе, легист и глава счетной палаты, Роберт Бертран, рыцарь «Зеленого льва» и новый маршал, исповедник брат Тома де Бурж, лекарь Жан де Торпо, Все собрались здесь, чтобы оказать умирающему помощь, каждый на свой лад. Но можно ли помочь человеку умирать? Юг Бувиль вытирал слезы. О чем плачет он, этот толстяк Бувиль? Как не о своей ушедшей молодости, о своей старости и о своей уходящей жизни. Да, конечно, любой умирающий государь несчастнее самого обездоленного своего раба, ибо бедняку не приходится умирать на людях. Жена и дети могут скрыть от него неизбежность смерти. Там нет этой торжественной обстановки, которая означает, что кончина неминуема. От него не требуют, чтобы в последний момент сам составил акт о собственной смерти, а ведь именно этого ждали все собравшиеся у ложа валуа высокопоставленные особы. Ибо, написав завещание, человек как бы подтверждает, что конец его близок. Документ, предназначенный обеспечить чужое будущее. Секретарь ждал с чернильницей, закрепленной на краю дощечки для письма, пергаментом и перьями. Итак, пора начинать, или вернее, кончать. Трудность не в том, что для этого требуются умственные усилия. Трудно заставить себя отречься от всего земного. Завещание начиналось как молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это заговорил Карл Валуа. Все решили, что он молится. «Пишите же, друг мой», — сказал он секретарю. «Вы же слышите, что я диктую». «Я... Карл...» Он умолк охваченный ужасом, ибо услышал, как собственные уста последний раз произнесли его имя. Ведь имя — это как бы символ жизни человеческого существа и его единства. Валуа хотелось закончить на этом. Ничто больше не интересовало его, но на него были устремлены взгляды всех этих людей. «Надо действовать...» действовать в последний раз ради других людей, от которых его уже отделяла бездонная пропасть. Я, Карл, сын короля Франции, граф Валуа, граф Алансонский, Шартерский, Анжуйский, объявляю всем, что, пребывая в Несмотря на телесную немощь, в здравом рассудке...